Могучие кабрийские горы, венчающие восток одноименного полуострова, никогда не спали. Густой лес, что начинался от самого Фихтера, а точнее от Ильвы, плавно накатывал на их величавые склоны. А иногда его зеленая волна добиралась до самых вершин. И под его ветвями кипела бурная жизнь. Косули, олени, медведи, рыси, зайцы, лисы, белки, множество птиц. Горы давали приют огромному количеству живности, и круглые сутки были наполнены повседневным гомоном. Щебетание сменялось вечерними трелями, те уступали место уханьюсов, после которых начинались трели утренние. И лишь на самом востоке, там, где каменная макушка полуострова втыкалась в Великий океан, горы теряли зеленый покров, представая миром безжизненных скал редкие чахлые деревца лишь подчеркивали царствующую в них пустоту и тишину, поскольку сюда, на самый восток Кабрийского полуострова, звери не забредали. Однако Эдуард Гучер, капитан Черных Орлов, личной гвардии леди Агаты, ничего не имел против тишины. Опытный, привыкший всегда быть на стороже воин, Гучер терпеть не мог шума. Прекрасно умел, но не любил вычленять из лесного гомона несущую опасность звуки, а потому всегда расслаблялся в тихих кабрийских скалах, где даже стук сорвавшегося камушка был ясно слышен за несколько сот метров. Еще два поворота, я знаю. Здесь на нас вряд ли кто нападет, я знаю. Едущий рядом с командиром лейтенант Малино кивнул и отвернулся. Он заметил, что Гучер машинально сжимает рукоять меча и ошибочно предположил, что капитан, как и в лесу, ожидает атаки чуди. Брякнул дурацкую фразу и лишь потом сообразил, что прозвучала она предельно глупо. Но ведь он явно нервничает. Малинос считал, что полученный приказ исполнен в точности, но вот и не сообразил, что беспокойство Гучера вызывает не чуть, которую в эти края не подпускали кабрийские воины, — Предстоящая встреча с леди Агатой. — Замок! — негромко сообщил едущий впереди разведчик. — Замок! — повторил Малино, вновь посмотрев на капитана. — Приехали. Тот угрюмо вздохнул. Конвой въехал в три вершины глубоким вечером. Настолько поздно, что пришлось специально опускать главный мост. Но, несмотря на это, отряд ждали. Первый, большой двор замка, был ярко освещен мощными прайм фонарями. А помимо двух десятков солдат, отряд встречала сама Агата. К ней-то и подошел гучер, бросив по подбежавшему конюшему. — Леди Кобрин, — капитан почтительно поклонился, — задание выполнено. — Точности? — Не совсем. Агата чуть приподняла левую бровь, однако во всем остальном ее лицо осталось спокойным. Возникли проблемы? — К сожалению, леди без них не обошлось. — Докладывайте. Гучер едва заметно вздохнул и негромко сообщил. Дарнийские перевозчики потеряли в лесу девяти дятлов один ящик. Сказали, что напало чуть». Произошедшим не было его вины, однако выглядел Гучер предельно угрюмым. «Плохо», – протянула Агата. «Дорнийские перевозчики воспользовались этим обстоятельством в качестве повода для нарушения договоренности и отпустили одорнийцев якобы на поиски ящика. Еще хуже». Учитывая все это, я хотел изменить планы, не трогать докторских перевозчиков. В данном решении был смысл. Но их предводитель сумел определить, что я из Черных Орлов, мрачно закончил капитан, и был настолько глуп, что сказал мне об этом. Он прекрасно понимал, что первые два известия должны были разозлить леди Кобрин, а последнее привести в бешенство и готовился к худшему. Главная опасность заключалась в том, что владычица никогда, даже пребывая в дикой ярости, не теряла хладнокровие, не позволяла гневу владеть собой полностью. Из-за этого кара оказывалась гораздо неприятнее ожидаемой. Капитан склонил голову. Но горе, к огромному его удивлению, не случилось. Предводитель поделился своими знаниями с кем-нибудь, кроме вас, медленно поинтересовалась Агата. Уверен, что нет, моя леди. — глухо ответил Гучер. — Он мнил себя умным. — Мнил? Наш деловой партнер скоропостижно скончался. — Понимаю, — с улыбкой протянула Агата. — Длинный язык плохой, товарищ, внимательному глазу. — Совершенно с вами согласен, моя леди. — Надеюсь, плохие новости закончились? — поинтересовалась Агата, наблюдая, как солдаты затаскивают ящики в подвал морской башни. «Наши переговоры с доктскими перевозчиками прошли гладко», — подтвердил гвардеец. Улей изморозь повеселился от души, никого не отпустил. Вот и хорошо. Ругать Гучера Агате не хотелось. Капитан не был виноват в том, что перевозчики оказались смышленными. В конце концов, она сама велела подобрать лучших контрабандистов Фихтера. А в то, что переводчик разболтал кому-нибудь о своих нанимателях, Агата не верила. В таких делах трепаться не принято. Оставались лишь два хвоста, потерянный ящик и одарнийские катрабандисты. Но ими займется Ларио. Я довольна вами, капитан. Отдыхайте. Рад служить, моя леди. Гучер вновь склонил голову. Агата прошлась вдоль кибитки, которую еще не успели разгрузить. Заглянула под полок и прищурилась на ящике. Все целы? Ни единой царапины. Кибитки сжечь? Лошадей забить и сжечь, да, моя леди. Кабрийская владельница была уверена, что прай машины начнет работать в самое ближайшее время, но привычка не оставлять следов взяла вверх, или же не привычка. Или так подействовали на агату слова старой Аланды, не увидевшей победителя в их с скарлосом противостоянии. Его будущее не менее грандиозно, чем твое. Ее будущее зависит от ученых, которые пытаются восстановить праймашину. А Карлос Грид, как следовало из присланного с голубем донесения, сидит в фихтерской тюрьме и будет убит этой ночью. Будет убит, будет. Не уже убит, а только будет, если у лошара получится. А вот и выходит, что ее будущее зависит не от нее, от помощников. До тех пор, пока Карлос горит, не будет уже убит, следует принимать самые строгие меры предосторожности. Гучер? Да, моя леди. Капитан Орлов подобрался. Он понял, что отдохнуть ему не позволят. Раз вернулся, значит, пора приступать к непосредственным обязанностям. К охране замка. Распорядитесь удвоить патрули и выставьте дополнительные посты в горах. Мы ждем гостей. Осмелился поинтересоваться Гучер. Судя по донесению, лошар не сомневается в успехе, но однажды Карлос Грит уже ускользнул от Маркуса, и потому леди Кобрина ответила утвердительно. «Они могут появиться, капитан, так что будьте на насторожи». «Да, моя леди».